Подошел к нам Авл, стал пугать лебетиной и прервал наш разговор. Помпония сказала Петронию на прощание, что Бог един, всемогущий, всеблаг, но нам и в голову не приходило, что ваш Бог — Христос. «Пусть Он даст мне тебя, и я полюблю Его, хотя Он представляется мне Богом рабов, чужеземцев и бедняков». «Ты вот сидишь рядом со мною, а думаешь только о нем. Думай обо мне. Не то я его возненавижу. Для меня одна ты божество. Да будут благословенны твои отец и мать и твоя земля, что тебя породили. Я хотел бы пасть тебе в ноги и молиться тебе, поклоняться тебе, приносить тебе жертвы, мольбы, о, трижды божественные». Нет, ты не знаешь, ты не можешь знать, как я тебя люблю. Он провел рукою по побледневшему лбу и закрыл глаза. Его натура никогда не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с жаром, как человек, уже не владеющий собою и не желающий думать о сдержанности ни в речах, ни в чувствах. Но говорил он искренне. От чистого сердца. Было видно, что скопившиеся в его груди страдания, восторг, страсть и преклонение вырвались наконец на волю неудержимым потоком слов. Лигии его речи показались кощунственными, но сердце у нее так отчаянно билось, точно хотело разорвать стеснявшую грудь тунику. Она не могла совладать с жалостью к Веницию и к его страданиям. Ее волновало почтение, с каким он к ней обращался. Она чувствовала, что ее безгранично любят, обожествляют, что этот могучий, опасный человек теперь принадлежит ей душой и телом, как раб. И сознание его покорности и своей власти над ним наполняло ее счастьем. В памяти мгновенно возникало прошлое. Он снова был для нее тем великолепным и прекрасным, как языческий бог Веницием, который в доме Авла говорил ей о любви, как бы пробуждая от сна ее тогда еще полудетское сердце. Был тем, чьи поцелуи она еще чувствовала на своих губах и из чьих объятий вырвал ее на полотене урс, словно из огня унес но теперь глядя на его мужественное лицо, исполненное восторга и страдания, на бледный его лоб и умоляющие глаза, на этого раненого, сраженного любовью, пылкого, преклоняющегося перед ней и покорного ей юношу, она увидела его таким, каким хотела бы видеть тогда, прежде, и какого могла бы тогда полюбить всей душой. И он был ей дороже, чем когда-либо. Внезапно она поняла, что может прийти минута, когда его любовь, как вихрь, захватит ее и унесет. И тут она испытала то же чувство, какое было у него, будто она стоит на краю пропасти. И для этого покинула она дом Авла. Для этого спасалась бегством. Для этого так долго пряталась в бедных кварталах города. И кто он, этот Вениций? Августян, солдат и придворный Нерона. Ведь он был участником разврата и безумства императора, что было видно по тому пиру, которого Лигия не могла забыть. Ведь он вместе с прочими ходил в храмы, и приносил жертвы нечистым божествам, в которых, может, и не верил, но отдавал им установленную обычаем дань. Ведь он преследовал ее, чтобы сделать своею рабою и любовницей, увести в страшный мир роскоши, наслаждения, злодейств и бесчинств, вопиющих о гневе и мести господних. Правда, ей казалось, он изменился». Но вот Давич, он сам сказал, что если она будет думать о Христе больше, чем о Нем, то он готов Христа возненавидеть. Одна мысль о какой-либо иной любви, чем любовь к Христу —